Глава третья. Пока Козетт и Тусен спят. Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариус. Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью фемада несколько спичек, прежде чем он зажег одну. Так сильно дрожала его рука. То, что он сейчас сделал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать. Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти, ненависти или ликования. Он перебегает к концу, перескакивает к началу, внимание его лихорадочно возбуждено, оно схватывает в общих чертах приблизительно лишь самое существенное. Оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова. «Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя». Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость. Была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с изумлением пьяного. Ему представилось великолепное зрелище — смерть ненавистного существа. В душе он испустил дикий вопль восторга. И так все кончилось. Развязка наступила скорее, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Мариус уходит из жизни сам, без принуждения по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, этот человек скоро умрет. А может быть, уже умер? Тут, в лихорадочном своем возбуждении, он стал прикидывать в уме. «Нет, он еще не умер». Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром. После двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло. Баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете. Но все равно с той минуты, как этот человек вовлечен в восстание, можно считать его погибшим. Он между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал что пришло его освобождение. И так он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству. Будущее открывалось перед ним вновь. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с этим человеком. Остается только не препятствовать тому, чему суждено совершиться, думал он. Этот человек не может спастись. «Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!» Сказав себе это, он помрачнел. Затем спустился вниз и разбудил привратника. Приблизительно час спустя Жан-Вальжан вышел из дома с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону центрального рынка.